Совет 75. Сердце вашего дома. Успешный бизнес всегда начинается с четко прописанных бизнес-моделей и плана. Так устроено предпринимательство. Но люди редко когда уделяют такое же внимание планированию и организации собственной жизни. Если вы не знаете, к чему стремитесь, как вы поймете, что достигли желаемого? Как можно попасть в цель? если вы ее даже не видите. В гостиничной индустрии есть специальное выражение для обозначения всего того, что скрыто от глаз клиентов. Я имею в виду все, о чем необходимо позаботиться для нормального функционирования отеля. Бухгалтерию, уборку, кухню, прачечную. Все это отельеры называют «сердце дома». Когда сердце дома в порядке, когда оно работает как часы, то и гости останутся довольны. Так вот к чему я веду. Если хотите прожить жизнь во всей ее полноте, позаботьтесь о том, чтобы сердце вашего дома билось сильно и ровно. Вы составили бизнес-модель своей жизни, наметили план для воплощения своей мечты, составили на бумаге список того, что для вас по-настоящему важно и ценно в жизни, чтобы время от времени перечитывать его и не терять из виду главное. Все это – сердце вашего дома, организации вашей внутренней жизни, которая обязательно даст плоды. Конечно, эта работа над собой требует времени, и, разумеется, у каждого из нас множество дел – о которых необходимо позаботиться незамедлительно. Но какой смысл тратить все свое время на то, что делать не нужно? Совет 76. Воодушевляйте людей. На днях я отвез сына в школу и с удивлением наблюдал за тем, что он сделал, когда вошел в класс. Он хлопнул по спине своего приятеля и спросил, «Эй, чего киснешь, чувак?» тот поднял глаза весь серьезный и насупленный и вдруг они оба расхохотались а я задумался чтобы быть выдающимся бизнесменом или выдающейся личностью надо вдохновлять окружающих на великие свершения надо вселять в них заряд бодрости и энтузиазма одним своим присутствием своим подходом к жизни если вы видите как кто-то грустит или терзается сомнениями или не уверен в собственных способностях, ваш долг – помочь ему хотя бы спросив «Эй, чего киснешь, чувак?» Лучший способ вести людей за собой и вдохновлять их, будь то сотрудники или члены семьи, это подавать им пример. Лучший способ изменить поведение человека – продемонстрировать ему желательную модель поведения. Можно, конечно, проповедовать принципы на словах, но больше толку будет, если вы станете воплощать их в жизнь. Слова ведь недорого стоят. Великие люди проповедуют самой своей жизнью. Их слова всегда подкреплены делами, и они воодушевляют окружающих. А вы? Один из самых лучших комплиментов в свой адрес я услышал от женщины, которая подошла поговорить после моего доклада для двух тысяч профессионалов в мире фитнеса, объединенных потрясающей организацией CanFit Pro. «Робин, я просто в восторге от вашего выступления», сказала эта женщина взволнованно. Я спросил, почему? Не могу точно сказать. Наверное, вы просто вдохновили меня стать лучше. Как будут выглядеть наша работа, наше общество, наш мир, если каждый из нас день за днем будет вдохновлять других стать лучше, вносить свой вклад, как лидер-вдохновитель в общее дело. Можно проклинать тьму, а можно зажечь свечу. Миру нужен свет. Блистайте. Сейчас. Совет. 77. Оставьте след во вселенной. Сегодня утром я встал пораньше и сел писать эту главу. Но сначала послушал немного хорошей музыки, этакую смесь стиля chill аут с индийскими мотивами. Поработал с дневником. Написал о том, какова моя жизнь сегодня. Написал, какой я хочу, чтобы она была, и о том как мне хочется что-то изменить в этом мире. Быть лидером, быть человеком – значит изменить этот мир, оставить след, сделать жизнь лучше, чем она была до нас. Когда я познакомился с Шимоном Пересом, я спросил его, в чем, по его мнению, состоит смысл жизни. Он ответил без раздумий – найти великое дело и посвятить себя ему. Каким был бы наш мир, если бы каждый из нас нашел для себя дело жизни или великую цель и отдал бы все силы ее достижению? В мире было бы меньше ненависти, меньше войн, больше любви. Исчезла бы разобщенность между народами и расами. Как сказал Каретта Скотт Кинг, Каретта Скотт Кинг. «Годы жизни. 1927-2006. Борец за гражданские права афроамериканцев. Тот, кто готов пожертвовать собой ради великой цели, никогда не будет одинок». Основатель Apple Стив Джобс говорил своим сотрудникам, что, внося свой вклад в общее дело, они оставляют свой след во Вселенной. Он хорошо понимал, о чем речь. Конечно, важно, чтобы бизнес приносил прибыль. Конечно, вы хотите, чтобы ваше предприятие работало безупречно. Конечно, вы стремитесь сделать качественный товар или предоставлять отличный сервис. И, разумеется, вам необходимо постоянно заботиться об улучшениях и усовершенствованиях. Но разве на самом деле бизнес существует не за тем, чтобы оставить след в этом мире, помогая клиентам, воодушевляя сотрудников. Так позвольте из самых лучших побуждений спросить вас, а какой след оставили вы сегодня? Какому великому делу вы служите? Какой вклад вы вносите на работе и дома в бытие человечества? Совет 78. Не все лидеры одинаковы. После доклада ко мне часто подходят руководители среднего звена и спрашивают, почему я утверждаю, что каждый должен быть лидером. На семинарах по проблемам лидерства я всегда подчеркиваю, если компания хочет достичь настоящего успеха, каждый ее сотрудник должен ощущать себя лидером. Лучшие компании планеты – развивают в своих сотрудниках потенциал лидерства, стараясь обогнать в этом своих конкурентов. Для них это первейший приоритет. И они растят своих лидеров быстро. Я уже писал об этом, но стоит повторить. Но я не хочу сказать, что каждый должен управлять компанией. Это бессмысленно. Все сотрудники – лидеры, но обязанности у каждого свои. Приведу аналогию чтобы вам было понятнее. «Я люблю ЮТУ». Бона, солист группы, Ларри Мулин-младший, ударник. Если Ларри попытается петь как солист, а Бона сядет за барабаны, на сцене воцарится хаос. Или представьте, что будет, если организатор концертного тура решит подменить Бона на один вечер и выйдет на аванс сцену, пока солист будет переодеваться в гримерный. Ничего хорошего. Знайте свои обязанности. Каждый должен вести себя как лидер, какую бы работу он не выполнял. Каждый должен демонстрировать лидерские качества, какую бы должность он ни занимал. А значит, каждый должен чувствовать ответственность за свой вклад в общее дело. Каждый должен вносить свою лепту в формирование корпоративной культуры. Каждый должен мыслить позитивно и вдохновлять тех, кто рядом. Каждый должен заботиться о том, чтобы клиенты оставались довольны и поддерживать репутацию бренда. Все – лидеры. Каждый – по-своему. Совет 79. Шесть причин ставить себе цели. Я знаю, что вы думаете сейчас. Робин, выдай-ка лучше что-нибудь новенькое чтобы было над чем подумать. Зачем опять про цели? Мы все про них уже слышали. Ничего интересного. Существует множество практик, способствующих достижению успеха, но мало какие из них столь же полезны, как один простой прием. Сформулируйте свои самые заветные цели и ежедневно перечитывайте этот список. Ставьте себе цели и размышляйте над ними день за днем. И чтобы прожить выдающуюся жизнь, необходимо достичь в этом деле мастерства. Но знаете что? Большинство людей размышляют о целях не более часа в год. Да-да, они посвящают больше времени планированию своего отпуска, чем планированию своей жизни. Я могу назвать шесть причин, чтобы утруждаться формулировкой целей. Первое. Сосредоточение. Если вы теряете сосредоточенность на том, что для вас важно, вы тратите силы впустую. Мне посчастливилось работать с некоторыми гениями и суперзвездами в мире бизнеса, с миллиардерами, блестящими предпринимателями, акулами бизнеса, и все они достигли своего величия благодаря концентрации. Они определяют для себя несколько целей, которые по-настоящему важны, и направляют на них все усилия. Цель заставляет сосредоточиться. Мысль нехитрая, но важная. Вторая. Личностный рост. Определение целей способствует личностному росту. Самое ценное в достижении цели – не сама цель, а то, как путь к ее достижению изменил вашу личность. Третье. Определенность. Нет ничего сложного в том, чтобы положиться на волю случая и брести по жизни как лунатик. Если вы не возьмете судьбу в свои руки, она сама решит все за вас. Но если вы сформулируете свои цели и станете тратить по пять минут каждое утро на их обдумывание, вы станете хозяином своей судьбы. Список целей даст вам схему или матрицу решений, матрица решений, таблица, верхняя строка которой представляет набор доступных решений, левая колонка «Внешние условия», каждая ячейка «Предположительный результат» в виде прибыли, затрат, денежных потоков и тому подобных показателей. Используется для принятия управленческих решений, которые позволит вам делать верный выбор. Избившись с пути к намеченной цели, вы поймете это уже через несколько секунд. Вы будете делать меньше ошибок и больше успевать. Как сказал писатель Сол Беллоу, Сол Беллоу, американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1976 год, прозаик, эссеист. И педагог «План» избавляет от мук выбора. Четвертое. Количественная оценка достижений. Среди наших клиентов есть и израильская авиакомпания «Эль-Аль». Мы проводили тренинги лидерства для ее менеджеров. В мой последний визит в Тель-Авив исполнительный директор авиакомпании «Амос Шапира» Провел для меня экскурсию по великолепному аэропорту Бенгурион. В одной из комнат для совещаний на стене висел помятый листок бумаги, и на нем значилось, что измерено, то улучшено. Очень мудро. Установка целей позволяет оценить, как далеко вы продвинулись. Если вы решили сбросить 12% своего веса, то у вас есть цель, и вы можете оценить. Сколько еще вам осталось, чтобы достичь ее? А измеряя свои результаты, вы понимаете, надо ли предпринимать дополнительные усилия, чтобы быстрее похудеть. Четко зная свою цель, вы делаете верный выбор. Делая верный выбор, получаете желаемый результат. Пятое. Соответствие поделюсь с вами одним из своих главных секретов успеха. Следите за тем, чтобы ваши действия всегда соответствовали вашим идеалам. Или можно сказать иначе. Вы никогда не будете счастливы, если ваша жизнь не созвучна вашим убеждениям. В этом суть цельной личности. Ежедневное расписание должно отражать то, что для вас по-настоящему важно. Поставить себе четкие цели, соответствующие вашим идеалам и ценностям, лучший путь к величию. Шестое. Вдохновение. Цели вдохнут новую жизнь в ваши будни. Просто расписав на белом листе бумаги, чего хотите, вы шагнете в новый мир, где жизнь может стать такой, о какой вы мечтали. Обозначить цели – значит заявить миру, что вы отказываетесь быть заурядным. Обозначить цели – значит вступить в отчаянную игру, где призом будет настоящая жизнь. Обозначить цели – это подвиг, борьба за то, чтобы реализовать все, данное вам природой. Как заметил Марк Твен, если бы каждый был доволен собой, не было бы героев. Совет – 80. -й. Эффект бумеранга. Если хотите что-то получить от жизни, дарите это миру. Хотите, чтобы вам больше доверяли? Доверяйте людям. Несите доверие в мир вокруг себя. Распространяйте его. Отдавайте то, что хотите получить. И тогда в головах и сердцах окружающих появится место для доверия к вам. Хотите, чтобы вас лучше понимали? Сами относитесь к другим с пониманием. Хотите, чтобы вам были верны? Станьте самым верным и преданным человеком на свете и увидите, что будет. Хотите больше любви? Дарите больше любви. Я уверен, мир хочет, чтобы вы победили. Большинство людей просто лелеют свои привычки и отказываются двигаться к успеху. Они позволяют своим страхам стать на пути к величию. Они позволяют своим комплексам парализовать их. Такие люди – злейшие враги сами себе. Если хотите получить от жизни все, помните о том, что я называю эффектом бумеранга. Несите в мир то, что хотите от него получить. Судьба приготовила для вас ярчайшую жизнь. Просто пойдите к ней навстречу и возьмите то, что вам причитается. Совет 81. Пусть рядом с вами будет хорошо. Люди предпочитают вести дела с теми, чье общество им приятно. Человеком правят эмоции. Нам нравится чувствовать себя счастливыми, Особенными, окруженными заботой, нравится чувствовать себя в безопасности. И мы стремимся быть с теми, кто дает нам эти ощущения. Знакомьтесь, фермер по имени Стив и владелец универсального магазина Джейк. Эти двое знают о том, как надо строить бизнес больше, чем многие директора компаний. Стив продает тыквы. Я живу в Канаде, и каждую осень мы с детьми прыгаем в машину и едем полчаса, чтобы купить тыквы на Хэллоуин у этого фермера, над которым, кажется, невластно время. Конечно, мы могли бы купить тыквы в овощном магазине по соседству, до него всего пять минут. Но тогда мы бы лишились удовольствия пообщаться со Стивом. Он помнит нас по именам. Он смешит нас, рассказывает истории, заставляет вспомнить, как прекрасен этот мир. По этой части фермеры вообще хороши. И когда мы уезжаем домой, наш багажник набит тыквами, а сердца переполнены радостью. Кстати, дела у Стива идут невероятно хорошо. Теперь о Джейке. Джейк держит магазин со всякой всячиной. Когда мы с детьми заходим, Джейк приветствует нас по именам. Он знает, когда у каждого из нас день рождения, для этого у него есть особая черная книжечка. Специально для меня он заказывает мои любимые журналы Дуэлл, «Азур» и «Инлайтмент». Без дополнительной наценки за эту услугу, разумеется. Его манеры безупречны. Он всегда улыбается. У нас сразу поднимается настроение от встречи с ним. В округе есть еще не меньше пяти таких же магазинов. Но Джейк, как никто, умеет понравиться покупателям. Поэтому мы храним ему верность. И, между прочим, денег у него куры не клюют. Быть хорошим – мудрое решение. Отличная бизнес-стратегия. Так берите пример со Стива. Ведите себя, как Джейк. Пусть людям будет приятно общаться с вами. Вы станете лучшим в своем деле, и оно будет приносить вам радость. Как раз то, что нужно. Помню, несколько месяцев назад один из участников тренинга вручил мне записку. На клочке бумаги было написано «Твори добро и оставь по себе благо» не подвластные ветрам времени. «Кто автор этих слов?» – спросил я. «Самый мудрый человек из всех, кого я знаю», – ответил участник тренинга «Мой дедушка». Совет 82. «Покупайте лучшее». У большинства выдающихся бизнесменов, с которыми мне доводилось работать, есть одна общая привычка. Они старательно следят, чтобы в их жизни все было столь же высококлассным, как их бизнес. Они ездят только на самых лучших автомобилях, живут в прекрасных домах, носят самую красивую одежду. Похоже, они придерживаются принципа «если я хочу быть лучшим, я должен вкладывать деньги в самое лучшее». А теперь подумайте вот над чем. Они вели себя так же и до того, как добились успеха. Величие — это прежде всего состояние души. Прежде чем раскрыть свой потенциал, необходимо поверить в него. Прежде чем стать выдающимся, надо почувствовать себя выдающимся. Я называю это эмоциональной светокопией. Чтобы добиться грандиозного успеха, вы должны создать в своей душе образ, цветокопию того, как будет выглядеть этот успех. Один из лучших способов добиться этого ощущения – стараться, чтобы вас окружали только первоклассные вещи. Много лет назад я прочел книгу волшебника по имени Аль-Каран. Аль-Каран – сценический псевдоним Эдварда Доу, английского иллюзиониста, специализировавшегося на ментальных фокусах, подобно Ури Геллеру и другим гипнотизерам. «Впустите волшебство в свою голову». Одна мысль автора запомнилась мне. Если хотите преуспеть, посещайте места, которые посещают преуспевающие люди. Даже если у вас в кармане всего 10 долларов, отправляйтесь в лучший ресторан в городе и выпейте кофе. Зачем? А дело в том, что окружающая обстановка создает настроение. Настроение заставляет действовать определенным образом. Чувствуйте себя на высоте и будете на высоте. Вкладывайте деньги в самое лучшее. Покупайте самые качественные товары, которые только можете себе позволить. Лучше купить одну пару прекрасной обуви, чем три пары дешевой. Она прослужит вам дольше и вдобавок позволит чувствовать себя на высоте. Моя любимая поговорка. «Цена забудется, а качество останется». Очень верно сказано. Когда я был молодым юристом и только начинал свою карьеру, я с первой же зарплаты купил себе часы. Не карте конечно, и не «Ролекс», но отличные часы. Самые лучшие из тех – Что были мне по карману. Пол зарплаты на них потратил. Я рассуждал так: они прослужат мне долгие годы, помогут мне чувствовать себя преуспевающим человеком и к тому же сэкономят мне деньги, потому что хорошие часы не надо постоянно ремонтировать. Один мой друг, который всегда искал что подешевле, долго смеялся надо мной. Но в итоге Я оказался прав. Такое со мной время от времени случается. Часы до сих пор прекрасно ходят, мне ни разу не пришлось отдавать их в ремонт. А друг за это время сменил шесть часов. То есть он не только отказал себе в удовольствии, но и потратил больше денег, чем я. А все потому, что не видел дальше своего носа» я ни в коем случае не призываю вас впадать в зависимость от дорогих вещей. Я только хочу сказать, что если вы серьезно намерены стать лучшим из лучших, а я знаю, что это так, то старайтесь покупать только лучшее. Позволяйте себе хорошие вещи в качестве поощрения. Этим вы дадите понять самой глубокой и возвышенной части своей души Я этого заслуживаю. А это вдохновит вас стараться больше, работать усерднее и становиться лучше. Некоторые говорят, что следует поднимать свое самоуважение на такую высоту, на которой оно уже не зависит от материальных благ. На это я могу возразить, что следует учитывать особенности человеческой природы. Я идеалист, каких еще поискать. Но в то же время я остаюсь реалистом. «Ибо во всем равновесие», — сказал Будда. Все любят красивые вещи. Они радуют глаз, как прекрасный закат или величественная гора. Материальные ценности, конечно, не сделают вас счастливым надолго. И в жизни есть много более важных вещей. Но материальный мир — тоже имеет значение. Лучшие покупают лучшие. Может быть, эта истина не принесет мне славы, но это истина.